— Вот что я вам скажу, — шепнул сей джентльмен мистеру Браунлоу, — завтра утром он к вам не придет. Я видел, как он смутился. — Он вас обманывает, добрый мой друг. — Готов поклясться, что не обманывает, — с жаром воскликнул мистер Браунлоу. — Если не обманывает, — сказал мистер Гримуик, — то я готов и трость. Стукнуло об пол. — Я ручаюсь своей жизнью, что этот мальчик не лжет, — сказал мистер Браунлоу, стукнув кулаком по столу. — А я своей головой, что он лжет, — ответствовал мистер Гримуик, также стукнув по столу. — Увидим, — сказал мистер Браунлоу, сдерживая нарастающий гнев. — Совершенно верно, — отозвался мистер Гримуик с раздражающей улыбкой. — Посмотрим. Судьбе угодно было, чтобы в эту минуту миссис Бедуин принесла небольшую пачку книг, купленных утром мистером Браунлоу у того самого владельца книжного ларька, который уже появлялся в этом повествовании. Положив их на стол, она хотела выйти из комнаты. «Э — -э, Задержите мальчика, миссис Бедуин, сказал мистер Браунлоу, — я хочу кое-что отослать с ним обратно. Он ушел, сэр, ответила миссис Бедуин. Верните его, сказал мистер Браунлоу. Это дело важное. Книга продавец, человек бедный, а за книги не уплачено, и несколько книг нужно отнести назад. Парадная дверь была открыта. Ольвер бросился в одну сторону, служанка в другую, а миссис Бедуин стояла на пороге и пронзительным голосом звала посланца. но никакого мальчика не было видно. Оливер и служанка вернулись, запыхавшись, и доложили, что того и след простыл. — Ах, боже мой, какая досада! — воскликнул мистер Браунлоу. — Мне так хотелось отослать сегодня вечером эти книги. — Так отошлите их с Оливером! — с иронической улыбкой сказал мистер Гримуэк. — Он, несомненно, доставит их в полной сохранности — — Да, пожалуйста, позвольте мне отнести их, сэр, — сказал Оливер. — Я буду бежать всю дорогу, сэр. Старый джентльмен хотел было сказать, что ни в коем случае не пустит Оливера, но злорадное покашливание мистера Гримуэга заставило его принять другое решение. Быстрым исполнением поручения — Оливер докажет мистеру Гримуигу несправедливость его подозрений хотя бы по этому пункту и докажет немедленно. — Хорошо. Ты пойдешь, мой милый, — сказал старый джентльмен. — Книги лежат на стуле у моего стола. Принеси их. Радуясь случаю быть полезным, Оливер быстро схватил книги под мышку и с шапкой в руке ждал, что ему поручено будет передать. — Ты ему передашь, продолжал мистер Браунлоу пристально глядя на Гримуэга. Ты передашь, чтоб принес эти книги обратно и уплатишь четыре фунта десять шиллингов, которые я ему должен. Вот билет в пять фунтов. Стало быть, ты принесешь мне сдачи десять шиллингов». Десять минут не пройдет, как я уже вернусь, сэр. С жаром отвечал Оливер. Спрятав банковый билет в карман куртки, застегивавшийся на пуговицу, и старательно придерживая книги подмышкой, он отвесил учтивый поклон и вышел из комнаты. Миссис Бедуин проводила его до парадной двери, дала многочисленные указания, как пройти кратчайшим путем, сообщила фамилию книгопродавца и название улицы, Все это, по словам Оливера, он прекрасно понял. Добавив сверх того еще ряд наставлений, чтобы он не простудился, старая леди, наконец, позволила ему уйти. «Да благословит Бог его, милый личик, сказала старая леди, глядя ему вслед. «Почему-то мне трудно отпускать его от себя». Как раз в эту минуту Оливер весело оглянулся и кивнул ей. прежде чем свернуть за угол. Старая леди с улыбкой ответила на его приветствие и, заперев дверь, пошла к себе в комнату. — Ну-ка посмотрим...